«Спасибо тебе, Ло. Ещё, если что-нибудь вспомнишь, пусть Дэнни мне звякнет. Но в любом случае, я скоро навещу тебя. И не забудь захватить. Захвачу. Обязательно захвачу. Ты твердо убежден, что тебе больше ничего не нужно. Может, всё-таки адвоката пригласить? Нет, Гарри, никаких адвокатов, во всяком случае, пока. А если мне поговорить с Дэнни? Не надо. Точно? Да». Я помахал рукой на прощание и вышел из спальни. Мне хотелось побыстрее сесть в машину и записать то, что я узнал о звонке сотрудников ФБР Джеку Дорси. Но в гостиной меня ждала Дэнни Кросс. Она сидела на диване и осуждающе смотрела на меня. «Ты бы включила ему судебный канал. Самое время. Успею. Как знаешь. Ну, я поехал. Хорошо, если бы ты больше не возвращался. Как получится». «Разве ты не видишь, что он едва держится? И физически, и психически. Спиртное плохо на него действует. Он потом несколько дней не может прийти в себя. А мне показалось, что глоток другой, только на пользу. Приезжай завтра пораньше, сам увидишь». Я кивнул. Она была права, я провел с паралитиком полчаса, а ей предстояло жить с ним всю оставшуюся жизнь. Он говорил, что хочет умереть». «А я не даю, из-за денег», — вдруг произнесла Дэни. Я заколебался, накивнул. Жалос, что плохо с ним обращаюсь. Да он всем это говорит, всем, кто его навещает. Он прав. Насчет того, что хочет умереть, Ей на день не приходится. А насчет того, что плохо с ним обращаешься, Дэнни отвернулся. «Ты не представляешь, как мне тяжело с ним». Он несчастный человек и всю свою горечь вымещает на мне. Один раз я не выдержала, выключила телевизор. Он заплакал, как ребенок, Дэнни поглядела на меня. Я так лишь раз поступила и жалею об этом. Не знаю, что на меня нашло, никогда не прощу себе, никогда. Я старался заглянуть ей в глаза, но она закрыла лицо руками и пальцами теребила кольцо. Нервы у Дэни сдали, я видел, как дрожал ее подбородок. Потекли слезы. — Я не знаю, что мне делать, — прошептала она. — Я тоже не знал, только знал, что надо убираться. — Не знаю, Дэнни, не знаю, что мы можем сделать. Ничего другого мне не пришло в голову. Я вышел на улицу и зашагал к машине, чувствуя себя трусом, оставляющим двух несчастных людей, одних в пустом доме. Глава 7. Корабли тонут не столько от болтанки, сколько от болтовни. Версия, которую четыре года назад выдвинули и разрабатывали Кросс и Дорси, была нехитрая. По их убеждению, Анжела Бентон в силу служебных обязанностей знала о двух миллионах, которые должны быть доставлены на место съемки фильма, и случайно проговорилась или намеренно сообщила об этом преступникам. Ее болтливость повлекла за собой ограбление, а, следовательно, и собственную гибель. Бентон могла стать важным свидетелем, и преступники решили ее убрать, чтобы замести следы. Поскольку женщину убили за четыре дня до ограбления, двое сыщиков посчитали, что она оказалась связанной с преступниками помимо своей воли. Тем не менее, она была виновницей утечки информации, позволившей совершить ограбление, и подлежала устранению, прежде чем она поняла, что натворила. Причем подлежала устранению таким способом, который не возбудил бы подозрений в связи с готовящейся перевозкой большой суммы наличности. Значит, психосексуальные приметы преступления, порванная одежда, следы мастурбации, всего лишь ширма. И наоборот... Если бы Анжела Бентон была сознательной участницей преступного замысла, то бандиты по расчетам Кросса и Дорси убили бы ее после ограбления. Лоутон Кросс изложил мне эту версию, когда я впервые приехал к нему. И она показалась убедительной. Я и сам действовал бы в том же направлении, если бы мне позволили продолжить расследование. Однако в итоге данная версия ни к чему не привела Росс и Дорси всесторонне прощупали известные факты, но ключика к делу не подобрали. Потратили полные пять месяцев. И они узнали привычки распорядок дня Анжелы Бентон. Изучили ее кредитную карточку, банковский счет квитанции об оплате телефонных разговоров.